Часть 2. Механокардионика. Пролог. Корабль повернул направо, набрал высоту и выстрелил. Маленький аэрогребень взорвался цветком огня, вверх полетели обломки и клубы черного дыма. С корабля послышались крики и ликования, снаряд попал точно в цель. Раздался оглушительный грохот, будто в облаках раскололся грязный орех. Завоняло старым металлом и озоном, и не только. На песок посыпались куски железа и пепел. И сразу же начался дождь. А корабль, высоко-высоко в небе, скрылся в самой черной грозовой туче. Перестав читать, Найла закрыла книгу и положила на нее руки. Девять мальчишек, сидевших у костра, смотрели на девочку с разинутыми ртами. «Корабли не могут летать», — прервал тишину Мадук, ее любимчик. Кивнув, Найла пошевелила в костре веткой. «А этот из книги может». Но малыша она не убедила. «Гребни дедушки Халида летают, а корабли нет», — возразил он. «Даже если у корабля тысяча внутренних и кровь двадцати свиней», — заявил другой воинственным тоном. Он был младше всех на два года но уже не боялся отстаивать свои убеждения. Когда стемнело и стало немного прохладнее, пустыня наполнилась стрекотанием тысяч ночных тварей. У Найлы не было никакого желания затевать спор. Она встала и немного загребла костер песком, чтобы он быстрее догорал, и компания разошлась. Но корабль, как в книжке, действительно существует. Сами капитаны так говорят. Девочка задумалась на минуту. И дедушка Халит тоже. — А командуешь этим кораблем, конечно же, ты, да? Найла лишь улыбнулась. Пререкаться с Мадуком не имеет смысла. Всем уже пора спать. Завтра предстоит подняться задолго до восхода солнца и отправиться на охоту за Ржавоедом. Вместе с этим противным Валидом слишком уж он задается. Пора идти в хижину. Пусть ей этого и совсем не хочется. — Сначала я буду командовать кораблем на колесах, мадук, а потом получу все звания, какие бывают, — девочка взглянула на усыпанный звездами темный небосвод, — и тогда найду корабль из книги и отомщу ему. А теперь все спать, уже поздно. Мальчики разошлись. Найла осталась одна. Костер догорал. Пахло дымом и бескрайними просторами. И таким же бескрайним казалось небо если смотреть на него из этой крошечной деревушки, построенной на старых обломках. Звезды будто замерли, каждая закреплена на своем месте, как написанная на бумаге буква. Но чей это почерк, известно только Богу, капитану самого большого корабля. Отойдя от костра, Найла сделала несколько шагов в темноту. Из песка торчали маленькие осколки железа. Девочка старалась на них не наступать. Потом подобрала один и повертела в руке. Откуда он взялся? Может, упал с корабля, с гребня или со звезды? А может, это просто творение природы, родившееся в пустыне и засыпанное песком? Крошечная частичка корабля Господня. Забросив его куда-то во тьму, Найла пошла домой.